Благодарности. Я хочу сказать спасибо моим родителям, Ольге Семеновне и Алексею Валерьяновичу Балабановым за меня настоящую и мое счастливое детство, за нашу дружную семью и теплые моменты. Я очень люблю вас. Спасибо, что вы есть. Моему мужу, техническому консультанту и генератору идей Анатольеву Игорю, Спасибо за помощь в написании этой истории, за любовь к героям, за юмор и поддержку, благодаря которым мне не раз удавалось выйти из писательского тупика. Моему сыну Анатольеву Евгению, ты мой родной человечек, который вдохновляет меня на все самое чудесное и прекрасное. Моему коту финику за возможность лично убедиться в потрясности и неотразимости представителей семейства кошачьих. Моему редактору и хорошему другу Назарову Ивану. Спасибо тебе за совместную работу, трепетное внимание к деталям книги и все замечания, которые сыграли важную роль в правке текста. Моему корректору иконниковой Яне спасибо вам за профессиональный взгляд, высокую оценку моего творчества и полезные советы. Моему иллюстратору Романовой Анастасии за самые лучшие в мире арты и шикарнейшую обложку. То, что ты делаешь, приводит меня в восторг. Моей первой читательнице, коллеге, литературному критику и подруге Красновой Алле. Спасибо вам за огромнейшую поддержку и бесконечную веру в мое творчество. Моим коллегам по Перу, Тимофеевой Алене, Чурюмовой Алине, Зайцевой Зое, и Шаталову Александру, моим друзьям и любимым читателям, Новожиловой Александре, Стромовой Ирине, Свешниковой Марии, Божевольной Ксении, Парамоновой Марии, Никоновой Юлии, Кузнецовой Марине и Аликиной Ольге, двум незнакомым велосипедистам из парка Дружбы за супердиалог про майку в мае, который я использовала в эпилоге. Искренне благодарю за идею.